Тут соратники, как по команде, повытаскивали свои шотландские черепа. Фил, сволота рыжая, тоже из этой мафии, из-под одеяла и многозначительно уставились на меня. — Ну, и чего уставились, хлопцы? Я что, ширинку забыл застегнуть? Или у меня борода не в порядке? а, -а, -а вон она что! Наверное, хотите, чтобы я изложил маршрут движения и предварительный план предполагаемых действий? Ну, извините, пока ничего утешительного сказать не могу. Надо кое-что выяснить. Только не надо делать такие постные морды. Никто не собирается вам морочить головы. Это у вас там, в Штатах, все поголовно-прогоматики... и видят свой бизнес на шестьдесят четыре хода вперед. А у нас тут даже нельзя с твердой уверенностью сказать, будешь ты завтра жив, или тебе на голову упадет какая-нибудь левая бочка с гудроном, не вполне остывшим. Мы тебе, конечно, верим, юноша. У нас просто нет другого выхода. Одними губами проговорил Горрек, потяжелев взглядом. Под одеяло он нырять не пожелал, прекрасно понимая, что в темноте невозможно передать всю гамму испытываемых эмоций. Но помни, ты здесь не главный. Ты посредник между нами и этими, которых мы ищем. Твоя задача — вывести нас на след. и сопровождать в качестве гида. Это, надеюсь, понятно? И вот что, малыш, мы следим за каждым твоим шагом, и как только станет ясно, что ты валяешь дурака... Ясно с вами. Нет необходимости завершать предложение. Грек и Фил относятся ко мне крайне настороженно. В принципе, меня это не особенно удивляет. Ребята в чужой стране занимаются весьма сомнительным в правовом аспекте мероприятием и в любую секунду ожидают непредсказуемой пакости от каждого, кто не является представителем их клана. А поскольку, кроме них самих, в обозримой видимости и на ближайшие три недели вперед никто гарантированно не является представителем их клана, Можете представить, как им приходится несладко Все вокруг потенциальные враги, не исключая и приятелей из ОБСЕ, и датского представительства. Особенно в этом плане отличается Фил. Весьма заметно, что специфика прежней деятельности наложила на характер длинного веслоносого шотландца неизгладимый отпечаток. Не так давно он, пробудившись с жесточайшего похмелья, растолкал нас с Эдит, ни свет, ни заря, аспирину пса просил, а похмеляется сволота исключительно шипучим аспирином. И на полном серьезе заявил, что эти мерзкие приятели из ОВСЕ специально их спаивают, чтобы выведать действительные цели приезда в Эчкерию. Эти ублюдки, шакалы, придурки и... О, эм... как это по-русски? Долбоебы! Подсказал я, вяло ковыряясь в прикроватной тумбочке Эдит и сонно зевая. О, е! Дабл джебы Да, так точно, эти самые, двойные джебы. Они наверняка работают за хорошей бабки на Ичкерскую госбезопасность. Он это знает. Наверняка. Наверняка. Здесь все работают на эту самую мерзкую безопасность. Надо всех маленько того. Тут он прицелился пальцем куда-то в оконо и с явным наслаждением сымитировал выстрел, правдоподобно попухнув пересохшими губами. Вот такой славный напарник у Грега. Подозреваю, что при первом же моем серьезном промахе этот худющий цареушник с удовольствием свернет мне шею. И по делам, нечего было связываться с этими мрачными типами. А что за мандаты такие на все случаи жизни? Разве такие бывают? С наигранным любопытством поинтересовался я, стремясь увильнуть от скользкой темы. По-моему, в Ичкирии никакие мандаты не действуют. Как из Грозного выйдешь, договаривайся с каждым отдельным бандитом, контролирующим кусок территории, по которой тебе нужно прокатиться. Нельзя ли полюбопытствовать? Ну что за вопрос? Конечно, можно. Грек, потеплев взглядом, протянул мне две, сложенные в четверо бумажки. Я развернул их, бегло просмотрел, удивленно присвистнул и прочел вновь, на этот раз более внимательно. На одном листке, заверенном государственной печатью с волком, красовался вористый текст на двух языках, изобиловавший весьма специфическими наименованиями и терминами медицинского характера. этот мандат носил официальный характер и обеспечивал его предъявителю широкие полномочия в пределах действия юрисдикции Ичкерского правительства. Второй листок печати не имел и содержал всего три предложения и подпись, исполненные шариковой ручкой. за то какие предложения! А подпись какая!» «Ай да шотландец, ай да молодец!» Умудрился, не совершая видимых телодвижений, соорудить нам двойную крышу повышенной прочности и не где-нибудь, а в Вот за это люблю и многое прощаю. Хотя, если встать на принципиальную позицию, можно скривить рот саркастической ухмылки и мудро пробормотать что-нибудь типа мафиози с мафиози всегда найдут общий язык чуть позже вам станет ясно чему я это сказал а пока спешу пояснить что за, за штука такая двойная крыша повышенной прочности во первых грек не бросился сломя голову выручать из плена вашего покорного слугу сразу после нашего разговора по телефону он Внимательно осмотрелся по сторонам, нажал на все рычаги и обзавелся приличным официальным прикрытием. Выбил мандат председателя Международной комиссии по изучению эпидемиологической обстановки в Ичкерии на предмет оказания силами Красного Креста по помощи этой многострадальной республике. Деньги сейчас, стулья вечером. То есть помощь весной, когда разнообразные зловредные эпидемии поднимут голову и поползут из всех загаженных уголков обессиленного катаклизмами последних лет организма горной страны. а исследования сейчас накануне зимы международной комиссию можно было назвать с огромной натяжкой все ее члены числом три, Сам Грек, Фил и Кристофер Вуд, в роли которого в настоящий момент выступаю я. Все эти господа являются гражданами США, но на данный аспект никто почему-то не обратил внимания. Лишь бы толк был, а там обзовитесь как хотите. В итоге грег обзавелся благорасположением Телли, Одного сановного дяди из самого верхнего эшелона республиканского управления, который волею случая в числе прочих дел ведал и здравоохранением, и получил неограниченные полномочия, возможность перемещаться по Чечне в любом направлении, совать свой породистый нос во все запретные дыры и требовать отчёта от руководителей любого ранга. о положении дел в области этой самой эпидемиологической обстановки. Вот вам первый аспект нашей крыши.